Глава 15. Арсений. Я всё ждал момента, когда в бабочке проснётся, если не алчность, то хотя бы разумные делияции начнут щёлкать костяшками счётов. Ведь я заранее согласился на все условия, какой бы сумму она ни запросила. Но при прямых вопросах о деньгах Алёна начала теряться и смущённо отводила взгляд. Я пристально наблюдал за ней в эти моменты, впитывая, как губка, разницу между ней и Миланой. Мила уже бы выторговала себе новую пабрикушку и заломила невероятную высокую цену, потребовав едва ли не собственный остров с белым песочком в океане. Но Алёна была не такой. Это радостное открытие приятными волнами волновало изнутри и заставляло улыбаться, почти без причины, но всё же. Ладно, поехали. Куда? Заедем в одно место, хочу кое-что проверить, а потом буду думать, как поступить с нерешительным партнёром вроде тебя. Алёна задерделась и попыталась придать своему лицу суровое выражение, и я едва не рассмеялся. "Перестань, тебе не идёт". Присутствие водителя, навязанного братом, раздражало меня неимоверно, но в то же время немного успокаивало Алёну, поэтому я решил, пусть будет так. К тому же, сидеть рядом с девушкой, даже на небольшом расстоянии, было очень приятно. Алёна была как две капли воды похожа на Милану, но моя невеста выглядела более зрелой и взрослой, искушённой и плотоядной. Лицо милы было уже искусно отретушировано в соответствии с последними представлениями о моде. Губы пухлее, чем до вмешательства работника салона красоты. Нос чуть вздёрнутее и тоньше. Длинные нарощённые ресницы. Лицо у Алёны, как чистый холст с карандашным наброском. Глядя на неё, я впервые начал понимать, что даже в этих едва заметных штрихах, как, например, в крошечной родинке на щеке, было что-то особенное. Алёна держалась иначе. Сказывалось напряжение последних дней и страх передо мной. Но даже если отнести это в сторону, Алёна была совсем другая. Жесты, взгляды, интонации и полутона. Словил себя на мысли, что почти всё время проведённое в дороге рассматривал её профиль, вгоняя в смущение и заставляя нервничать. Пытался перевести взгляд на что-то другое, но мне было приятнее рассматривать девушку, чемслякоть и грязь конца ноября за окном автомобиля. Автомобиль плавно остановился у складских помещений. Пошли. Алёна направилась следом за мной, держась немного поодаль. Может, и не стоило таскать её за собой всюду, но клянусь, что не мог оторвать Алёну от себя, даже мысль такой не возникала. Вернее, возникла, но потом сразу хотелось дотронуться до Алёны рукой, чтобы убедиться, девушка никуда не делась. Надо завоевать её доверие хотя бы на начальной стадии. В голове было столько мыслей, что начинало казаться, будто я слышу, как скрипели от усердного перенапряжения мои натруженные мозги. Мне не давала покоя заключенная сделка с Светлицким. Не просто договор, но по отчётам я видел движение товаров и денежных средств. Мой братица успел за неполный месяц закупить и продать продукции на кругленькую сумму. Все бумаги в порядке. Но было ли реальное движение или это просто откат, и отмывание денег? Мне, Иване, прекрасно известно, почему отец доверил управление бизнесом мне, а не ему. Ваня хороший бизнесмен, но иногда не гнушается подленькими методами. В бизнесе я по мере возможности старался обходить скользкие дорожки, но похоже, что брат воспользовался моим отсутствием и начал вести бизнес по-своему или делал вид, что ведёт. Все бумаги были оформлены как полагается, на всех стояла его подпись, даже за приёмку и отгрузку товаров дни контролировал сам мой брат. Какое похвальное рвение. Вот только, судя по камерам наблюдения, никаких движений не было. Брат торговал воздухом и липовыми бумажками, получая за это хороший барыш. Я позвонил брату. Привет, Вань. Как насчёт ужина в кругу семьи? Как можно более спокойно поинтересовался я. Что это на тебя нашло? Пусть не отпускает как можно дольше. Усмехнулся старший брат. Сам в шоке. Так что, пустите на пару родственника, пошутил я. Разумеется. Ваня помолчал, а потом спросил: "Что ты решил с девушкой?" "Ничего. Давай вечером это обсудим. У меня много дел". Брат согласился. Я едва сдержался, чтобы не обложить Ваню матом сразу же, но хотелось поговорить с ним не по телефону. За кого меня принимает Ваня, за болвана или конченного идиота? Ярость и злость клокотали внутри, но при виде девушки, настороженно поглядывавшей в мою сторону, градус моего кипения значительно уменьшился. Прекрасно, чёрт побери. Теперь буду смотреть на неё как на успокоительное средство и анестезию в одном флаконе. Вечером ужинаем с моей семьёй. Я могу отказаться. Можешь, конечно, но всё равно поедешь со мной в магазин и выберешь платье, в котором пойдёшь на ужин, возразил я. Потом смерил взглядом девушку, одежда на которой была не самого лучшего качества, и не только платье. Нет, не принимается.